После того, как агенты ушли, ко мне заглянула медсестра с подносом, на котором стояла миска с супом и компот. Я с радостью набросился на еду. Не наелся, но медсестра строго заявила, что в моем состоянии нельзя сильно нагружать организм. Затем смилостивилась и добавила, что через три часа еще раз покормят. И вот, когда я после обеда серфил в интернете, телефон неожиданно зазвонил. Мелкая оповестил меня дисплей. — Привет, Кира! — с улыбкой в голосе произнес я. «Привет, Стас. Как дела? Насчет сегодня все в селе? У мамы ночная смена, так что я с радостью вместе с тобой поохочусь на Граймов». «Оу!» — протянул я, совсем забыв о наших договоренностях. «Что?» — ее голос стал настороженным. «Не можешь? Что-то случилось?» «Понимаешь, меня вчера пырнули ножом и отравили». «Что?» «Стас, ты где сейчас? Все в порядке? В какой больнице лежишь? Я скоро приеду». «Успокойся, милая», — вздохнул я. «Со мной все хорошо».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 Я принялся размышлять о делах насущных. Правда, скатывались они в основном к Кире. Во-первых, потому что именно с ней мы планировали добрать недостающие для регистрации синдиката камни душ. Во-вторых, потому что я обещал съездить с девушкой завтра в надлежащие органы и оформить ее эмансипацию. Конечно, она могла бы справиться с этим и самостоятельно, но то ли стеснялась, то ли ее напрягают государственные учреждения с их волокитой. В итоге Кира попросила меня составить ей компанию. Кстати, еще ей 50 тысяч нужно выдать наличкой. Своей банковской карты у девушки нет. Хм, ну карточку ей в любом случае придется оформить, чтобы получать зарплату». В дверь постучали. Я предложил войти и увидел свою медсестру. На сей раз она заявилась с вазой, в которой стоял пышный разноцветный букет. На запястье женщины висел явно тяжелый пакет. «Ух ты!» — воскликнул я, попытавшись встать. «Отдыхайте, отдыхайте, я сама все расставлю».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 «Есть ртом», — хотел было ответить я, но сдержался. А вот моя собеседница не выдержала повисшего молчания. «Ну, это ведь золотые змеи, да? Это ведь из-за меня тебя так?» Из глаз рыжей дурюхи брызнули слезы. «Это ж как она дошла до такой мысли? Ее чувство собственной важности покорило космос? Или это всего лишь подростковый максимализм?» «Прости, Стас, это все из-за меня, из-за того, что ты помог мне и...» Уже вовсю рыдала Кира.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 Простите за вторжение. Рад видеть тебя, Дэн протянул мне руку. Ну как ты? Приветствия с обоими друзьями, дежурные фразы о моем здоровье. Хорошо, что вы пересеклись здесь, изрек я. Угу, только повод так себе, усмехнулся Дэн. Не в поводе дела, покачал я головой, а в том, что наконец-то я могу вам официально представить Киру Кармину, указал я на смущенную девушку. Одну из основательниц нашего будущего синдиката. Прошу любить и жаловать.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 Девушка была похожа на нахухлявшегося воробья. Нет, пожалуй, и без Олега они справятся. Поезжайте втроем. Спорить со мной никто не стал. Но вскоре Кира оставила нашу мужскую тусовку. Какое-то время мы втроем общались на общие темы, а потом все-таки скатились к вопросам о вчерашнем нападении. Ребята просидели у меня около часа. Мы даже успели и работу обсудить. Возможно, наши посиделки длились бы дольше, но парней выгнала медсестра.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 Разве что в конце пожелала мне здоровья и сказала, что сегодня с Денисом заедут. Это было ее единственное упоминание о Дэне. Пока я беседовал со Светой, у меня привычно зазвонил телефон. Глянув на определитель номера, я хмыкнул и взял трубку. «Добрый день, Петр Сергеевич», — поздоровался я с Хроминым, бывшим вторым советником и бывшим главой ныне несуществующего синдиката «Багряные псы». «Приветствую, Станислав Георгиевич».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 Однако ближе к вечеру в груди поселилась какая-то иррациональная тревога, и с каждым мгновением она все усиливалась, пока не достигла катарсиса. В дверь постучались. Она приоткрылась, и я увидел улыбающуюся рожу Артема. «Стасик, привет! А я не один, встречай гостей!» «Тем, чего застрял? Открывай уже!» «Задрался своими интригами! Кто там лежит-то?» Услышал я нетерпеливый женский голос. Дверь распахнулась.